«Маска. Возможно, дом — это не место, а просто неизбывное состояние». Джеймс Болдуин. «Комната Джованни». «В семнадцать лет у меня была такая африканская маска — подарок друга семьи. Он привез ее из Конго. Она была вырезана из какого-то темного дерева с рельефными волосами в виде пальмовых листьев и прорезями рта и узких глаз». Я не мог понять, сонные они или грустные, или еще какие. Я ее поставил на книжную полку у себя в спальне, но всякий раз, как заходила мама, она говорила, «Мне она не нравится. Зачем она тебе? Она, наверное, проклята». Пальцы у мамы вечно испачканы масляной краской. Она обкусывает ногти до самого мяса и пытается навести порядок, срывая лоскуты кожи, пока не пойдет кровь. Я вырос в квартире с заваленной картинами и рисунками. Они не просто висели на стенах, но и стояли без рам за дверями, за диваном, загромождали мамину спальню и ее сознание. Отец, сколько я помню, спал на диване, потому что их с мамой спальня была коморкой, хотя когда-то там стояла двуспальная кровать. Но в какой-то момент ее сменила односпальная, и там же были шифоньеры, комод, общий с отцом. А оставшееся место занимали мамины книги и бумаги и наши с братом распашонки. Она не решалась выбросить их. Я никогда не ласкался к ней в детстве, даже до того, как у нас начались проблемы, поэтому она называла меня «сассалина», что значит «камешек» по-итальянски, словно я был голышом, который она подобрала на берегу и положила в карман. Мама иногда кому-нибудь рассказывает, как она взяла меня шестилетнего в национальную галерею, Мы провели там несколько часов. Фактически мы там слонялись до самого закрытия. Она рассказывает, что я ходил от картины к картине и рассуждал о них, а за мной толпой ходили люди. Думаю, в последней части она преувеличивает, ведь она была так рада, что ее ребенок врубается в искусство. Помню, больше всего мне нравились такие большие батальные сцены, полные рыцарей, увлеченно убивающих друг друга». Короче, мне было 17. Я пришел домой после колледжа и не увидел маску. Я все перерыл, и, наконец, нашел ее засунутой в раскуроченную вытяжку у себя в спальне. Она была ужасно исцарапана, в дерево въелись белила, резные волосы забивала грязь и кирпичный порошок. Я пошел к маме в комнату и сказал, «Это ты засунула мою маску в вытяжку?» И она сказала, «Да». И я сказал, «Зачем ты это сделала?» А она сказала, Просто захотела, она мне не нравится. А я сказал, нельзя причинять вред чьим-то вещам. А она сказала, еще как можно. И я сказал, хорошо, лады. Взял и выбил ее вытяжку. И всю расхреначил так, что стало видно кирпичи за ней. И тогда я сказал, теперь мы квиты. Мама стала беситься, так что я сказал, ну нахуй. Я сегодня перееду в Южный Килберн. Незадолго до того дядя Ти сказал мне, у него в квартире освободилась комната, и я мог бы снимать ее, так что я знал, куда податься. По-любому мне пора было сваливать. У меня уже было несколько приводов, в том числе за оскорбление полиции прямо у нас под окнами, когда меня стопанули, и я попытался смыться, поскольку при мне было перо и дурь. К тому же, хотя с отцом я всегда был ближе, чем с матерью, я отдалился от него когда он забрал у меня нож-бабочку, едва я наловчился махать и финтить им по-всякому. На тот момент я ощущал себя дома у родаков только в плане воспоминаний и знакомого пространства. Моя кровать была моей, и деревянный стульчик рядом, и мои книги на полках, и диски, и шмотки в шкафу. Все это было моим. Но в остальном мне там было некомфортно. Хотя бы потому, что в гостиной все время играл на скрипке мой брат Дени, Часов по семь-восемь в день — так как он перестал ходить в школу, получив аттестат зрелости, чтобы строить карьеру скрипача. И мама говорила, гостиная должна быть его. Но даже если Дени не играл по вечерам, нам с ним не разрешали оттягиваться и смотреть телек. Мама сразу выключала его и говорила, встав перед экраном, что нам пора спать, даже если было только часов в девять вечера или типа того. Повсюду валялись книги и старые газеты, и неоткрытые письма, и поломанные стулья, и старые игрушки, которые мама собирала не пойми зачем. Она это называла своим искусством. И эти груды только разрастались. Зуб даю, у нас было типа три стола, сплошь заваленных ее бумагами, и их нельзя было трогать. А еще мне нельзя было слушать музыку у себя в комнате, если не в наушниках потому что радаки терпеть не могли рэп или грайм, да что угодно, во что я врубался. Один раз после очередной нашей ссоры мама вошла ко мне в комнату, взяла все мои диски с рэпом, разломала их и бросила в ведро. На следующий день, пока я был в школе, она сорвала со стен у меня в спальне все постеры Моба Дипа и Фокси Браун и других рэперов, после чего моя спальня стала, по сути, просто комнатой, где я спал. К тому же моя дверь была поломана. Выбита вся верхняя панель, так что закрывай, не закрывай, без разницы. Но панель выбил я сам. У меня в комнате висело такое баскетбольное мини-кольцо с эмблемой Шарлотт Хорнетс, которое когда-то мне купила мама в Италии на каникулах. И как-то раз после ссоры она сорвала его со стены, а потом взяла резиновый мячик и проткнула моим перочинным ножиком. Так что мячик пшикнул и сдулся. И мама сказала, «Теперь видишь? Видишь, что бывает, когда не слушаешь мать?» Я прямо выпал в осадок и стал плакать жгучими сердитыми слезами, как маленький. А мама скорчила жалобную мину и такая, «Давай, поплачь, бедняжка, тебе должно быть стыдно». И тогда я стал фигачить по двери. Бам-бам-бам! И выбил всю панель, отчего мне стало только хуже. Ведь отец потратил немало с трудом заработанных денег, чтобы обустроить наше жилье и поставить во все комнаты деревянные двери. Он на самом деле вкалывал, как проклятый, практически без выходных, рисуя для разных газет и изданий, и часто бывало, что за все выходные я не видел его». Если только не просыпался где-то в час ночи и не спускался в кухню попить воды. И он там сидел за столом со стаканом минералки, притопывая в тишине и чертя по бумаге карандашом, выполняя очередной рисунок, который надо было сдать к утру. Он поднимал на меня взгляд, улыбался и говорил, «Ночный марик», что означает «сова» или «полуночник» по-польски. И тогда я обнимал его, чувствуя его пот и усталость, и шел спать. Утром он был на ногах с шести и открывал все окна внизу, даже зимой, и часто уходил раньше, чем я начинал собираться. Но дверь я так и не починил. Однажды я собрал сумку и ушел, хлопнув напоследок дверью, сквозь которую было видно мою комнату, и поспешил на выход. У дяди Ти вечно были перебои с горячей водой. Мыться приходилось по старинке, скрючившись в ванне и плеская на спину холодную воду, от которой я весь передергивался. Но в остальном меня там всегда ждал косяк с отборной травой и тарелка жареных бананов, и яичница с грубым хлебом на завтрак. А на ужин козленок кари с рисом и фасолью и оладьи с соленой рыбой от которых по двору плыл такой запах теплой соленой жарехи, перебивая сладковатый травяной дух, напоминавший замшелую землю. Этот запах доминировал над всем и мягко растекался у тебя по переносице и векам. Не стану врать, что мне хорошо спалось после такой жрачки. У дяди Ти был музыкальный центр, на котором он вечно крутил корни регги и рок-баллады, и приходили его друганы старой закалки с пиратскими записями. И вся хата вибрировала от басов, пока они курили и балдели под музыку. Когда лаве поджимало, обеды и ужины урезались до мясных консервов, которые дядя жарил с луком и белым рисом, но он всегда следил, чтобы я был накормлен. «Ешь от пуза, сынок», — говорил дядя Ти. А если на кухне были его друганы, говорил «Гляньте, как пацан наворачивает, не в коня корм». И все смеялись, потому что сколько бы я ни съел, никогда не толстел, всегда был дрячем. «Здоров, Снупс!» — восклицал дядя Ти всякий раз, как я показывался в хате. Если я заходил на кухню и видел, как он забивает косяк, он и мне отсыпал, говоря на сынок, покури!» А потом спрашивал. «Ел ли я с утра?» Когда-то он носил дреды, но потом срезал, разуверившись в расте, потому что там, как он сказал, дохера всякой мутной хрени», как почти во всех религиях. И однажды, когда я жил у него, он показал мне срезанные дреды, которые хранил в пакете. Еще у дяди Ти был кот-сараб, который, наверное, всегда был под кайфом. И когда мы дули шмаль так, что вся комната была в дыму, дядя Ти брал его на руки и гладил по спине». И кот выгибал костлявую спину под грубой дядиной рукой без мизинца. Он лишился его в молодости, на заводе. Дядя Ти носил очочки и отрастил пузо, хотя когда-то был богатырем. Жизнь она такая, всех меняет. «Я еще кому хошь пиздюлей навешаю», — говорил он, сидя внизу с кастетом в кармане. Он поджидал клиента за дурью. Недавно случился кипиш на районе, и он был на стрёме. Я дружил с двумя сыновьями дяди Ти, Тазом и Рубаном, с которыми познакомился в Марианском ДК, буром кирпичном здании в центре Южного Килберна, на музыкальной дуэли под названием «Битва миков». Я ее выиграл. В то время Тимобил заключали такие договора, при которых, если покупаешь месячный тариф, можешь бесплатно звонить на любой номер после шести вечера. И я в итоге уделал этого брателлу строчкой «Твоя мама, старик, как Тимобил, после шести свободно гулять где угодно». После этого толпу прорвало, и все стали так орать, что я уже не мог перекричать их. А потом ко мне подошел Тасс и сказал «Ты ебанат, братан, слы сюда». «Чувак сколачивает группу, пилить такой музон, не хочешь вступить?» И я такой, «Я в деле!» Это был первый раз, когда я всерьез завис в ЮК. Я тогда еще не жил у дяди Ти, просто покупал у него траву и оттягивался прямо во дворе в Блейкорте. Короче, через неделю после того, как я выиграл дуэль, мы стояли перед Марианским ДК, болтая о том, как одного участника по имени Баши поперли из ЮК в тот самый вечер. Солнце грело кирпичи и нас заодно, и Тасс закатал футболку на правом бицепсе и показал мне татуху тасманийского дьявола с двумя дымящимися стволами, пояснив, вот поэтому меня зовут Тасс, старик. Со мной лучше не шутить, ага. Он процедил эти слова с каменным лицом. Он взялся организовывать рэп-дуэли в Марианском ДК, и мы ждали остальных участников. В то лето мы через день собирались на пару часов и просто чеканили наперебой рэп на новейшие граймовые ритмы. Там были Злюка, Хищник, Мэйзи, Пучок, Рейла, Смузи, Ганжа и я. И Тасс назвал группу «Секретная служба». Он был по сути нашим дедом, поскольку почти все мы были еще малолетками и хотели просто чеканить рэп. А Тас имел кое-какие виды на нас в музыкальном плане. Таз был таким брателлой, с которым ты идешь по району, и он то и дело с кем-нибудь здоровается. Его уважают деды, каждый второй кричит ему «Йоу, таз, как сам?», а он поднимает кулак и отвечает «Да все путем». Бывало даже, мы натыкались на его знакомых за пределами района, типа на востоке или севере, и он говорил мне потом, что закорешился с ними в тюряге. Он не раз сидел. А еще ему все время названивали девки. И даже если он говорил с ними как с грязью, они снова звонили ему. То есть в нем было что-то такое не только в плане внешности, хотя, наверное, мокрощелки не были к ней равнодушны. Его кожа имела желтоватый оттенок, но если он злился на что-то, она начинала гореть, словно кровь его реально закипала. Один раз я оттягивался на районе с тазом, Курил косяк на балконе дяди Ти в -корте, и глядел вдаль на заходившее солнце, плавившее горизонт и растворявшееся в надвигающейся темноте. И я сказал, «Вах, братан, гляди, отпадный вид! В кино была бы улетная сцена, скажи!» Он едва взглянул на это и сказал, «Честно, Снупс, я бы за сто лет не заметил в этом ничего такого, просто кварталы и окна, не врубаюсь о чем то Затем он сплюнул с балкона, спустился по лестнице и пошел в магаз за стружкой и ризлой. Но когда мы с ним бухали и бывали на хате у или типа того, он ухмылялся с таким прищуром, особенно если мы дули шмаль, что мы по правде все время делали, и говорил всем, что я его брат, и никто не может гнать мне лажу. А когда я ему рассказывал что-то интересное, он такой «хорош заливать», словно в жизни не слышал ничего интереснее, То есть он умел дать тебе почувствовать себя кем-то, типа, особенным, и ты не сомневался в его словах или намерениях. Потом как-то раз, когда мы зашли к его бате купить дури, я услышал, как дядя Ти называет его Тасван, и понял, что Тас — это уменьшительное от Тасвана, а не тасманийского дьявола. Рубин был его младшим братом, все звали его Рейла, Он вечно улыбался, как безумный, а глаза сияли буйным огнем, и весь он кипел энергией, но улыбка скрывала тот факт, что его настроение могло вмиг измениться. Он никого не боялся. И хотя когда-то оттягивался со всей братвой квартала Ди, толкал труд на районе и все такое, потом он с ними расплевался. И вот почему. Как-то раз один из дедов сказал ему пойти в магаз купить стружки, чтобы дед мог забить косяк. А Рубин сказал... «Ну нахуй, сам иди, я не какой-то посыльный». И дед ему такой, «Ты оборзел, что ли?» Рубин сказал, «Пососи свою маму». И дед хотел врезать ему. Но Рубин схватил пустую пивную бутылку и бросил ему в голову. И все слышали удар. И Рубин убежал хохоча. Дед не стал его преследовать, потому что понял, что Рубин не боится смерти. Так что просто прокричал, «Смотри, достану ствол!» Словно собирался пристрелить Рубина. Никто на районе за Рубена не вступился, и он решил типа похуй, они все гады, и перестал зависать с ними. Когда же ТАЗ стал мутить музыку, рубин тут же влился, и хотя на спевках показывался нечасто, рэп чеканил как угорелый, типа полчаса без остановки, а затем молча исчезал. Как-то мы ехали на район в двухэтажном автобусе после спевки и поднялись на верхний этаж, и ТАЗ достал косяк. Запалил прямо там и стал передавать по кругу. И дым поплыл над сиденьями, так что люди стали оборачиваться с нервным видом, а потом быстро вскакивали и спускались на нижний этаж. И мы все ощутили такой расслабон, что стали сворачивать и курить свои косяки. И скоро весь верхний этаж торчал в полный рост, все голдели от возбуждения, и глаза наливались кровью под натянутыми капюшонами. Потом водитель прочухал, в чем дело, и остановил автобус, нажав аварийную кнопку. И мы смылись хохоча, пока металлический голос гудел. «Этот автобус подвергся нападению. Вызывайте 999. Этот автобус подвергся нападению. Вызывайте 999». Рубен съехал от бати, когда дядя Ти нашел у него ствол и полную сумку-пуль за панелями в ванной. Тас съехал еще раньше, когда отмотал срок и перебрался в общагу для бывших зэков. Но оба они по-прежнему были близки с отцом, и Тас частенько брал меня к нему, и мы там зависали, курили и слушали музон. А иногда дядя Ти угощал нас жареными оладьями, с соленой рыбой или своей знаменитой козлятиной Скари. Поскольку сыновья больше с ним не жили, у него освободилась комната, И когда я сказал Тазу, что радаки меня достали, и я ищу жилье, он передал это своему бате. И дядя Ти сказал мне, «Снупс, комната тебя ждет».